Глава 15 Ехали не спеша через густые поросли леса. Эллон уверенно правил нашим конем. Хотя я, как ни старалась, даже едва заметной тропинки разглядеть не могла. Для поездки нам отдали великолепного рослого першерона, который вез нас двоих, казалось, не замечая своей ноши. Широкие копыта коня с едва заметным гулким стуком впечатывались в землю, Черная шкура лоснилась и была бархатисто мягкой. Четкие уши подрагивали, улавливая каждый звук доносящийся из чаще. Ты говорил ах, как у большой город? Я неловко обернулась через плечо, стараясь разглядеть Элона. Так и есть, улыбнулся тот. Скоро сама увидишь. Но мы едем все глубже в лес. Как можно построить поселение посредине пролазной чещобы? Мои слова не передадут того, что скоро откроется твоим глазам. Индеец не отличался многословностью, и большую часть пути мы ехали просто молча, что дало мне время для раздумий. Деньги на месте. Если я сохранила свои, уверена, Генри тоже. Закупим все, что надо, и прямиком Филадельфию. А там передам все чертежи Генри и мистеру Дину. Вдвоем они справятся. Хорошо, что я подготовила все еще до отъезда, так как боялась умереть в дороге. Вернее, почти смирилась с этим. Даже документы для патента были написаны и чертежи сделаны. Жаль. Однако я понимала, вряд ли увижу первые амнибусы. Может, когда-нибудь потом. Сначала надо сладиться своим медведем и выяснить, как же вернуть зверей племени. Хотя смутно себе представляла, как же это провернуть. Ничего. «Раз уж колдун поверил в меня, значит, как я любила говорить про лентяев-студентов, потенциал есть, осталось лишь расшевелиться». Меня отвлек далекий вой волков. Лес становился все гуще. Я удивлялась ловкости нашего коня, который объезжал самые трудные места, умело, словно змея, лавируя среди величественных деревьев и густого кустарника. Солнце спряталось за кронами, раскрасив листву мелкими яркими конопушками». Ветви ласково гладили нас по лицу и плечам, точно приветствуя старых знакомых. Над нами щебетали птахи, радуясь этому дню, зовя пернатых подруг, чтобы разделить свой восторг. Я начинала понимать индейцев, которые ушли в леса, не желая селиться в каменных мешках. Какое умиротворение охватывало душу, стоило попасть под этот изумрудный полог, как привольно дышалось сладким воздухом с чуть горковатыми нотками разнотравья. Мой зверь шумно сопел, сбивая с мыслей. Казалось, он тоже наслаждается возвращением. Дорога пошла вверх, и скоро через небольшую лощину мы выехали к подножьям высоченных холмов. Тут-то у меня и отвалилась челюсть. По склонам ввысь карабкались многочисленные каменные дома, ловко встроенные среди деревьев. Крыша одного жилища служила эдаким двором для того, что расположен выше. «Удивительное зрелище! Потрясающее!» Эллан приостановил коня, позволяя мне насладиться открывшимся видом. «Это просто шедевр!» – выдохнула я, завороженная местной архитектурой. «Наверное, так Толкин представлял себе города эльфов. Абсолютная гармония с природой. Конечно, здесь не было тонких витых колонн и причудливой резьбы, украшавшей строение». Но этого и не требовалось. Невысокие домики примыкали к огромным, в несколько обхватов стволам. Иногда дерево росло прямо из крыши. По узеньким тропинкам спешили куда-то горожане. Играли дети, лениво прохаживались между домишками индюки, козы и овцы. А на деревьях сидели самые настоящие попугаи. Красные ары, если память мне не изменяет. Ярко-алые крупные птицы с синими маховыми перьями. Они важно расхаживали по крышам, сидели на плечах детей, выклянчивая подачку. Лениво перелетали с ветки на ветку. «Они домашние?» – удивленно ткнула я в ярких птиц. «Да!» – усмехнулся Эллон. «Наши предки приручили их, и с тех пор Ара живут с нами, не улетая далеко от города». «Зачем? От них есть какая-то польза?» «Не все в этом мире меряется выгодой», — ответил Эллен. «Они просто друзья, веселые и беззаботные, напоминают нам, что к жизни надо относиться легко. А зимой как не погибают от холода? В домах греются у очагов и любят сидеть рядом с нами на специальных шестах. Это самый необычный город, который мне приходилось когда-либо видеть». Эллан тронул поводья, и конь послушно побрел вперед, а я замерла, предвкушая новые чудеса. Люди здоровались, оборачиваясь нам вслед, однако вели себя сдержанно. Мне нравились индейцы. Не было в них суматошности и навязчивого любопытства. Знай в Филадельфии, что я могу обернуться медведем, мне бы проходы не давали. А тут только пристальные взгляды, изучающие, но не более. Мы спешились у просторной хижины на третьем ярусе построек. Тут живет брат моей матери. Эллен хлопнул жеребца по крупу, и тот послушно пошел за дома, по одному ему ведомой дороге. На пороге хижины показался мой брат, и я не смогла сдержать нахлынувших чувств. «Генри!» – бросилась ему на шею, только сейчас осознав, как же сильно привязалась к своему новому родственнику. «Мэрит!» – Он сжал меня в объятиях так, что чуть не хрустнули ребра. «Мне тут такое про тебя порассказывали, что ты стала оборотнем, но ну, не чудаки ли?» «Это правда». Я отступила на шаг, наблюдая, как меняется лицо мужчины. Сомнение, изумление, растерянность. «Разве так бывает?» – спросил он. «Сама не знаю. Думаешь, мне было легко к этому привыкнуть? Я чуть со страху не умерла, когда первый раз обратилась». «Как же мы теперь?» — совсем поник Генри. «По старому плану!» — подмигнула я ему, погладив по плечу. Как и намечали. «Хей, мисс Мередит!» — к нам приближался Рэй. «Рад видеть вас в добром здравии!» «Подойти-то можно! Не съест ваш медведь!» «Пока он сытый, вам нечего опасаться!» Рассмеялась в ответ, наблюдая, как мужчина замер неподалеку от меня, но потом, сообразив, что я шучу, смело приблизился, сжав мою ладонь. Ух и попали мы в переделку, и не думал, что выберемся живыми. А уж когда увидел вас всю в крови, потом дрожки полетели кубарем, и я приземлился головой тачнехонько на какой-то камень, очнулся, когда меня вытащили на носилках наши новые друзья. С вами все в порядке, Генри Рэй? Взволнованно спросила я, припомнив все ужасы той ночи. На мне не царапины, отмахнулся брат, а на нашем вознице все заживает, как на собаке. Эллан не мешал разговору, стоя в сторонке, но тут из домика вышла красивая дородная женщина лет 45, хотя понять возрасту индейцев крайне сложно. На лицах здешних обитательниц не было ни единой морщины только у глубоких старух. Вот и сейчас передо мной стояла настоящая красавица с горделивым разворотом плеч, высокие скулы, чуть раскосые и темно-карие глаза, густые черные волосы и удивительный цвет кожи, бронза с оттенком красной меди. «Приветствую тебя, Хуцктланайла!» — поклонилась она без подобострастия но с уважением. «Меня зовут Майара. Рада встрече с вами!» — улыбнулась в ответ. «Разделите наш кров и еду», — хозяйка указала на двери дома. «С большим удовольствием, спасибо!» В желудке и правда нещадно урчало, а еще громче негодовал мой зверь. «Мэрит!» Генри вставился на меня так, точно я уже обратилась в медведя. «Откуда ты знаешь язык тоенов? «Как получилось, что освоила его за одну ночь!» Рассмеялась, глядя, как у мужчины отвисла недавно подобранная челюсть. Ну и дела!» — присвистнул Рэй. А я все не верил в их росказни. Где же это видано, чтобы белая девушка оборотнем стала? Вот такой со мной приключился перди-монокль. Я глянула в сторону вежливо ожидающей хозяйки. Не будем заставлять ждать нас, идемте. Мы вошли в хорошо освещенный дом со спартанской обстановкой. Напротив стены очаг с подвешенным над огнем котелком. Посреди низкий стол, циновки, лавки с корзинами и посудой. Далее проход в другую комнату, казавшейся пустой. Нас усадили за стол, и Майра поставила перед нами большую миску с мясом, положив мне в отдельную вместительную тарелку. За ним последовали лепёшки и овощи. «Мэрит, куда тебе столько?» – удивился Генри, разглядывая внушительную порцию. «Мой подселенец очень прожорлив», – проворчала в ответ. «Сама не знаю, как в меня всё помещается». Учуя в запах мяса, зверь недовольно рыкнул, и я не стала испытывать его терпение, приступив к трапезе. Позже, поблагодарив хозяйку, отправилась на осмотр этого странного мегаполиса. «Мы можем задержаться здесь, если захочешь», — сказал Эллен, помогая мне взобраться по крупному склону. «Очень!» — не стала отказываться я. «Одна ночь ничего не изменит, а мне хочется посмотреть здесь все. Приходи сегодня к большому костру». Индеец, не отпуская руки, приблизился ко мне. «Тем самым ты окажешь уважение жителям Ахтакакупа». «С удовольствием!» — согласилась тут же, не раздумывая. «Ведь для меня это словно очутиться в сказке». «Старейшины расскажут тебе наши легенды. Узнаешь, как мы обрели своих зверей». Еще больше заинтриговал меня Эллен. «Тут уж я вовсе не в силах отказаться», — развела руками, улыбнувшись. «Пойдем», — поманил меня за собой Эллен покажу тебе кое-что. Мы вскарабкались вверх по довольно высокому склону, и мужчина, помогая мне пробираться сквозь густую крону одного из зеленых исполинов, провел меня на крышу одного из домов самого высокого яруса. Эллан аккуратно отодвинул густую ветку и чуть отступил, уступая мне место. Я подошла к нему вплотную, взглянув вниз. Между раскидистых ветвей виднелись пестрые крыши домишек, Они не спадали по холму, как огромное лоскутное одеяло. Мелкими насекомыми казались люди внизу. Мелькали рубиновые перья попугаев среди листвы. Фантастическое зрелище! Вырвалось у меня на родном языке. И Эллан поднял бровь. Я говорю, обернулась к нему, «Это просто волшебно! Сколько лет, ах-то, Люди здесь жили еще с тех пор, когда наши предки научились добывать огонь и охотиться на зверей. Сначала в Вигвамах, а потом один из наших старейшин повелел строить каменные дома, которые защитят нас от хищников и холода. Так и вырос Ахтакакуб. Первые лучи заката коснулись крыш, и город заиграл новыми красками. Пурпур и синева, золотой и изумрудный, нежнейшие оттенки розового и палевого. Просто шкатулка с драгоценностями. Скоро наступит время большого костра. Шупнул мне на ухо Эллон, и меня точно пронзило электрическим разрядом. Его дыхание коснулось кожи, заставив сердце замереть на пару ударов. А запах, странный, летнего зноя и луговых трав, закружил голову. Я тряхнула шевелюрой, прогоняя наваждение. «Идем», — ответила также тихо. «Проводи меня». Эллон взял в руки мою ладонь, ласково проведя от приплечья к пальцам. Но потом, будто спохватившись, отвёл взгляд и пошёл вперёд, не оборачиваясь. А я тихонько ступала за ним, всё ещё вздрагивая от странного чувства. Словно уже знала Элона этот запах, этот голос, эти осторожные прикосновения. Когда-то, в прошлой жизни, в другом мире и времени, в другом обличье, но его. В душе сладко заныло предчувствием чего-то необыкновенного и чудесного. Обняла себя за плечи и провела руками вниз, точно стряхивая морок. «Мне ли думать о лирике, когда впереди настоящая круговерть дел и обязанностей?»